Усадьба встретила нас греющимся на солнышке охранником, пустыми в разгар недели аллеями и неспешно стригущим кусты садовником. После кипучей, сумасшедшей Москвы мы переместились в спокойный и тихий загородный мирок. Пререкаться с охранником не пришлось, Иван просто достал свою корочку, и вот мы уже шагаем по дорожке к центральному павильону с малиновой крышей и красочными клумбами бордовых георгинов у входа. В павильоне располагался нужный нам директор курорта, а кроме него ресторан, где Эмма и Август собирались кормить гостей свадебным обедом. Я вздохнула. Если тело найдут, вместо свадебного придется устроить поминальный обед. Гостей будет не меньше. Как-никак, Август — известная персона, да и ОМ и прорва знакомых. Директор усадьбы Сергей Степанович, плотный молодой мужчина с рыбьими голубыми глазами и румяными щеками, сочувственно кивал. Самая печальная свадьба на моей памяти. Господин Ларсон был так щедр. Кто мог его убить? Мы сидели в жестких креслах напротив директорского стола. Стройная девушка в черном платье-футляре принесла дымящийся кофе и тарелочки с пироженами. Я с удовольствием полакомилась сладким, да и Иван не отказался. «Скажите, а вы храните записи с камер наблюдения?» – пробормотал Иван набитым ртом. «Конечно. С тех пор, как у нас обокрали клиентку и подозревали горничную, мы все записи храним два месяца». «Тогда покажите нам видео со свадьбы господина Ларсена. Можете отыскать записи с той аллеи, где мы нашли его тело». Иван оживился, глаза заблестели. Сергей Степанович смутился. «В парке у нас нет камер. Мы снимаем гостей лишь в некоторых местах общественного характера. Ресторане, бассейне, на поле для гольфа». «Жаль, вмешалась я». А на случай инцидента, драки, убийства, не лучше ли иметь под рукой такие записи? «Какие убийства?» – замахал руками директор. «У нас элитный курорт и публика соответствующая. Никаких драк. Случай с господином Ларсоном вопиющая несправедливость. Такое могло случиться в неблагополучном районе мегаполиса, но не в нашей мирной усадьбе». «Убийства совершаются где угодно», – философски заметил Иван. В моей практике случалось выезжать на преступления, совершенные в салоне красоты, на кладбище и даже в библиотеке. А вы говорите элитный курорт. Если человек задумал убийство, неужели его остановит ваша избранная публика? Кстати о публике, внесла я свою лепту. Знаете, сколько убийств совершалось при королевских дворах, в богатых семьях, наличие денег и даже дворянского происхождения не гарантирует добродетельную жизнь. Сергей Степанович устремил задумчивый взгляд в сияющее солнцем окно и притих. Его явно обеспокоила наша дискуссия об убийцах, которые бродят повсюду и могут прятаться за кустами курорта для богатеньких. Как несправедлива жизнь! Человек старался, работал, поднимался по карьерной лестнице, чтобы оградить себя от мерзостей трущоб и каких-нибудь бразильских фавел, а беда пришла откуда не ждали. Среди светских гостей на собственной свадьбе убили богатого иностранца. Дрожащей рукой директор схватил чашку с чаем, отхлебнул глоток, шумно вздохнул и уставился на Ивана. «Скажите, когда к нам приедет следственная группа?» Я приказал не трогать ту дорожку и кусты. А разве они еще не приезжали? Удивился Иван. Достал телефон и приложил к уху. Виктор Палыч, приветствую. Кто у нас по делу в усадьбе работает? Как никого? Я же докладывал об убийстве. Знаю, что труп не нашли. Сам видел, что он пропал. Но, уверяю, труп был. Я лично проверил его пульс. Он не мог покинуть место преступления самостоятельно. Какое заявление о пропаже? Иван подскочил с кресла и выбежал в коридор. Я навострила уши. Оттуда неслась нецензурная брань. И что меня, воспитанную на классике девушку, дернуло связаться с некультурным ментом? Качусь по наклонной. Каждый следующий парень хуже предыдущего. Сначала алкоголик, потом грубиян. Кто дальше? Психопат или уголовник? Вот что бывает, когда мама большую часть года болтается по раскопкам, а дочки растут, как сорная трава, без внимания и присмотра. Подумала и устыдилась. Мама всячески старалась воспитать и выучить нас с Эмой. Не ее вина, что я выбираю плохих парней. Может, хочу их перевоспитать? Стало легче. Представила, как учу Ивана правильной речи, радуюсь его успехам, и улыбнулась. Слегка смущенный Иван вошел в кабинет. «Сергей Степанович, со следствием возникли небольшие проблемы, но все будет урегулировано в самое ближайшее время. А пока оставьте место предполагаемого убийства в неприкосновенности и покажите нам записи всех камер за этот день. Труп не мог испариться в воздухе. Кто-то его забрал и вынес за территорию. «Наверняка мы увидим на ваших записях то, что поможет в расследовании». Растерянный беспорядком в следственных органах, Сергей Степанович со скрипом поднялся с кресла и протянул руку к двери. «Пройдемте со мной. Начальник охраны все вам покажет». Я доживала пирожное, стряхнула крошки на пол и вскочила на ноги. Иван с директором уже устремились на улицу. Видно, охрана сидела в другом корпусе, отдельно от начальства. Оказалось, начальник охраны обитал в будке рядом с главными воротами, куда не так давно меня не пускал грозный охранник. При виде знакомой двери я растрогалась. Как беззаботно и радостно тогда была наша жизнь. Ехала на свадьбу к любимой сестре, предвкушала банкеты-танцы, а попала в элитное бандитское логово, где людей мало что убивают, так еще и воруют трупы. Вгляделась в лицо охранника. Эх, жаль, что другой. Тому бы я высказала все, что наболело. Не сиди я сиротою порога, могла встретить Августа раньше, и он был бы жив и здоров. Вряд ли убийца решился бы на дурное дело при свидетеле. В дежурке охраны было тесно и душно. Стол с огромным монитором, утыканный рябью мелких картинок. В углу тумбочка с чайником и грязными чашками. Рядом засаленное мягкое кресло с продавленной серединой. На стуле у мониторов сидел рослый мужчина со стриженными курчавыми волосами и слегка потертым годами лицом. На мужчине, как на всех охранниках, был черный комбинезон с вышитым опознавательным знаком, зеленым логотипом усадьбы. «Ярик, покажи записи за прошлую субботу». Директор по-мужски протянул Ярику руку поздороваться и пристально уставился в горящие окошечки видео на экране. Ярик пощелкал файлы, открыл папку записей и замер. Мы с Иваном и директором прищурились и вгляделись в монитор. Все файлы собирались в папочке с датами. Желтые папочки с цифрами. Свадьба была 20-го. Здесь были папки за 19-е, за 21-е. Не было лишь папки за 20-е. «Мистика!» – пробормотал Ярик. «Может, по ошибке кто стер?» «Как такое возможно?» – возмутился директор. «Я же просил поставить на компьютер пароль. Что теперь делать? Мало что у нас человека убили, так еще и записи похитили. Дойдет до хозяина? Кого, думаешь, обвинят в происшедшем? Конечно, меня. Не организовал, не доглядел, прошляпил». От нервного потрясения его румяное лицо вдруг побледнело, колени задрожали. Он попятился и тяжело плюхнулся в кресло. Старая мебель не вынесла нашествия неспортивного тела Сергея Степановича. Раздался треск, и он провалился в дыру, заметнув вверх толстые ножки. Я не сдержалась и прыснула в кулак. Посмотрела еще раз. Ну и глупо он выглядит. Таращит глаза, рыба без воды, руки в подлокотнике вцепились, круглые коленки в брюках топорщатся. Сил больше нет. Я заржала в голос и выбежала на улицу. Села на крыльцо будки и насмеялась до слез. Достала из кармана платок. Ого, какой тонкий. Штаны Эммины и платок ее. Сестра явно забыла вынуть перед стиркой. Легким движением руки вытерла набежавшие слезы и прислушалась, что происходит за дверью. Вот тена. Один голос визгливо орал заткнуть уши, другой монотонно бурчал, третий фоном басил «Что там у них?» Открыла дверь и сунула голову внутрь. «Говорю вам, только у меня есть доступ», — Ярик оправдывался. Они вдвоем с Иваном тянули из кресла пухлого директора. Я подбежала и пристроилась крепкие, схватила Степаныча за лацканой пиджака и рывком потянула на себя. Говорят девушки слабые, все врут. Я мигом оторвала один лацкан и чуть не грохнулась назад, но Иван оказался на высоте. Он отпустил директора и подхватил меня за плечи. Директор снова нырнул задом в дыру. Видно, придется его транспортировать вместе с креслом. Мент чмокнул меня в щеку, подмигнул и снова ломанулся к нашей репке. Попыхтели, посопели и вытащили такие страдальцы наружу. Я глянула на кресло. В центре сияла черная дыра. Ярик посмотрел на начальство, потом на ком и вдруг стукнул себя пальцем по лбу. «Степаныч совсем забыл. Вчера наш компьютерщик приезжал, Апик Загибдов. Программы обновлял. Надо у него спросить, может, удалил случайно ту папку?» «Что за Апик?» – деловито спросила я, усиленно пытаясь не смотреть на испорченный директорский пиджак. «Да он у нас по договору работает. Приезжает раз в неделю, иногда чаще. Его Аполлоном зовут, но кратко Апиком». Я снова рассмеялась, а следом Иван. Ну и имечко у человека. Эдакий Аполлон Бельвердерский. Интересно, как он выглядит? Телефончик Апика есть? Спросил Иван. Да, конечно, засутился Ярик. Записывайте. Он надиктовал номер. Иван тут же его набрал. Абонент недоступен. Дайте-ка адрес. Съездим мы к этому Аполлону. Посмотрим, что за перец такой. Адреса в дежурке не оказалось, но Сергей Степанович достал телефон и позвонил в бухгалтерию. Спустя пару минут получил на WhatsApp адрес и отправил ивану «Теперь Апик от нас не уйдет. Распрощавшись с директором Яриком, мы пошли на аллею, где свершилось убийство Августа. Хотелось посмотреть, нет ли каких следов. Люди не голуби, по земле ходят и по неволе следы оставляют». Я с опаской приближалась к зловещему месту, словно боялась вновь увидеть неподвижного Августа в свадебном костюме. Брррр! По телу пробежала ледяная дрожь. Иван почувствовал мой страх и притянул за плечи. Подняла глаза. Смотрит сочувственно. Ни тени шутки. Успокоилась. Не надо бояться мертвых, Шурочка. Живые порой страшнее. Поверь моему опыту. Я отстранилась и попыталась оправдаться. «Я вовсе не просила меня обнимать. Это ты схватил меня своими ручищами. Просто это первый труп в моей жизни, и меня это не радует. Выходи за меня, и я уберегу тебя от всех преступников в мире», — шутливо воскликнул Иван. Я сильно толкнула его в бок и замерла. Мы добрались до того самого места и теперь при ярком солнечном свете мне показалось, что ровненькие зеленые кусты слегка помяты. Я на цыпочках обошла утоптанной ногами гравий и показала Ивану на поломанные ветки. «Какая ты глазастая!» Иван подскочил, раздвинул кусты и поманил меня к себе. Трава на поляне за кустами была примята, будто тащили тяжелое, а в отдалении виднелся забор с раздвижными воротами. Иван юркнул в кусты, придерживая для меня ветки, и направился к воротам. Они были закрыты на электронный замок. Теперь понятно, как похитили тело, глубокомысленно кинул мой партнер по Затащили в кусты, за руки, за ноги к воротам, а здесь позагрузили в машину. Над воротами торчал глазок видеокамеры. Увы, бесполезный, раз записи злополучного дня украли. Неподалеку маячила массивная фигура охранника. Мы поспешили к нему. Снова была красная корочка, обмен взглядами и рукопожатие. «Кто может открыть эти ворота?» спросил Иван высокого белобрысого парня. «Ключи в будке охраны. У начальника охраны есть дубликат, у директора и, кажется, у завхоза. Эти ворота используются для хозяйственных нужд. Сюда привозят провизию и стройматериалы». Без ключа их не открыть. Значит, наш убийца просто украл ключи, догадалась я. Все гораздо сложнее, Шурочка. Преступление готовилось заранее. Ключи, записи. Здесь явно замешан кто-то из персонала. Август и Эмма не скрывали, что будут праздновать свадьбу. Приглашение разослали больше месяца назад. Можно было подкупить охрану и раздобыть ключи. Думаю, преступников было минимум двое. Один вряд ли смог утащить труп, при этом открыть-закрыть ворота. Чувствуя, здесь не обошлось без всесильного Мельникова. «Что дальше?» – спросила я, когда мы вышли за ворота усадьбы и отправились на стоянку, где Иван перед свадьбой оставил свою машину. «Пойдем искать следы машины, на которую увезли Августа?» «Не выйдет. Здесь кругом асфальт. Мы не найдем никаких следов». Вернемся в Москву. Я провожу тебя до квартиры Эммы, а потом отправлюсь по адресу Апика и в наше управление заскочу. Узнаю, что нового по делу о пропаже тела Августа. А мне что делать?» – забеспокоилась я. «Сейчас уедет, и я его больше не увижу. И о следствии ничего не узнаю. Когда мы увидимся?» Я не хотела. Слова вырвались сами. Мы подошли к серой Тойоте Короле. Иван вынул из кармана ключи и открыл машину. «Мы с тобой теперь часто будем встречаться. Куда же я без своего сыщика?» Иван нежно сжал мои плечи и поцеловал. Я в упоении закрыла глаза. Пусть это длится вечно. Но так не бывает. Поцелуй закончился, а Иван слишком быстро перешел к делу. «Шурочка, садись. Поедем до твоей машины, а потом в Москву». От возмущения у меня брызнули слезы. Я млею и таю в его объятиях, а у него дежурный поцелуй и адью. Садись и поехали по делам». «Ты что, обиделась?» Иван вновь притянул меня к себе, погладил по волосам. «Не сердись, ты мне нравишься, даже очень». «Я не обиделась, тебе показалось», — постаралась ответить холодно и равнодушно. «Подумаешь, поцеловались. Поехали. Чего стоишь?» «Мне нужно узнать, как там сестра». И тут зазвонил телефон. «Эмма!» «Шурка, где тебя носит? Ты что, взяла мою машину? Я же тебе сказала оставаться дома, бестолочетокая. Быстро домой!» «Мимишечка, не сердись!» От облегчения у меня дрожал голос. «Слава богам! Позвонила! Значит, страшное совещание закончилось. Я не одна, со мной следователь Иван». Приезжай скорее, мне срочно нужно тебя увидеть.